Эти женщины походили на учениц, в чем-то провинившихся. Без всяких объяснений было ясно, что их призвали на выволочку или еще какой-то другой неприятный разговор. И одеты эти женщины всякий раз посредственно, а то и бедновато, без особенки, отличающей от других людей состоятельных или влиятельных. Мася ловила себя на мысли что опять ищет тайное в явном, но шаг придерживала. К женщинам этим, к родительницам несчастным, приглядывалась с недетским пониманием и жалостью. Однажды она увидела тут и маму, но совсем в другом состоянии. Дверь вождицы распахнулась, из нее вышагнула ее любимая красавица-верста, толкающий перед собой запах, как минимум, живанши номер пять. Метра два этого запаха, как будто паровоз, двигающий впереди себя платформу, но только с пленительным и воздушным ароматом. За ней меня выкатилась вождица, они, не оборачиваясь, не замечая ни перемены, ни редких учителей в коридоре, и уж тем более детей, включая Масю, пошли к выходу. И Маня снисходительно как-то склоняла голову вбок к директрисе, а та, несравненно ниже Мани головы на две, на три, приплясывала обочь и чуть сзади поднимала высоко кверху свое рыльце, понятно исполненное самого высокого радушия и подобострастия. Мася механически сделала вслед за ними несколько шагов, потом остановилась и повернулась спиной, чтобы, не дай бог, не заметили и не позвали. Эта картина вписалась в Масин компьютер. В норковой шубе, на каблуках, с короткой стрижкой, высоченная стройная мама, благоухая, идет с мелкотравчатой вождицей в суете школьного коридора, спиной к ней, а потом покровительственно, но и дружески похлопывает начальницу по плечу. И та ничего Глотает, даже кажется, с удовольствием. За ужином Мася потребовала от матери отчета. Похоже, они с Вячиком уже переживали эту тему. Остались одни обедки. — Да так, — лениво объяснила Маня. — Пустяки. Тебя, в общем, не касается. Требуется спонсорство на ремонт, оборудование, учебники. Типичное вымогательство. — Брось ты. — вмешался Вячик. — Это жизнь. По крайней мере, можешь выбросить одну проблему — Машину учебу. — Но почему наличными-то? Не то поразилась, не то восхитилась мама. — Разве не ясно? — Ну, попроси оплатить счета, строителей там, магазинов, еще кого. — Так нет, наличные. — Угомонись. Рассмеялся Вячик, и мама угомонилась. А Мася смотрела на них во все глаза, по-взрослому понимая, ей в этой школе будет лафа. И хотя она без того не ленилась, учиться здесь у Кремля стало совсем легко. Пятерки летели в дневник целыми стайками, будто красивые бабочки в сачок на жаркой летней поляне. Глава девятая. Все это, однако, не было главным в жизни маленькой Маши, хотя и присутствовала, и волновала, и заставляла задуматься. Однако двигалась по боку. Главной была классная жизнь, уроки, учителя, но еще главней народ, девочки и мальчишки разной масти и качеств. Посадили Масю рядом с хрупкой, тоненькой девочкой, Аней Бочкаревой, на вторую парту окна, отправив с этого места Вовика Лебединского, в угол симметрично противоположный, на вторую парту с конца, в ряду у двери. Он что-то такое пробормотал невнятное, зато Анечка приветливо повернулась к новой соседке и протянула «Слава Богу!». В этот первый миг своего перемещения из жизни в жизнь Маша сразу заприметила только одну еще личность — сероглазого русого мальчика на параллельной с ней парте и вместе. В первый же день она узнала от учительницы, вызывавшей его к доске, что зовут его как отца Алексей.